Глава 13. Рио. Из окна гостиной наблюдаю за тем, как Фрэнк паркует машину Халли на улице перед соседним домом. Затем запирает дверь вручную, бросает ключи в почтовый ящик и садится в другое авто, которое приехало за ним. Они отъезжают, и я машу ему. Фрэнк обслуживает мой пикап с тех самых пор, как я перебрался в Чикаго. У всех на быстром наборе должен быть хороший автомеханик, а Фрэнк – лучший. Не только потому, что честен и не берет денег зря, но и потому, что, когда я позвонил ему в субботу утром, без лишних слов отбуксировал машину Халли в свою мастерскую, чтобы провести осмотр. Да, Халли, наверное, разозлится, что я полез не в свое дело. Ну и фиг с ним. Пусть бесится сколько угодно, но ей нужна машина на ходу. Хали никогда не была гордячкой в денежных вопросах. Это что-то новенькое. Раньше мы оба прекрасно понимали, что выбранные нами профессии в финансовом плане будут неравнозначны. Но вряд ли ее новое отношение к деньгам связано с желанием помучиться. Думаю, предложи ей помощь кто-то другой, она бы ее приняла. Но предложение, исходящее от меня, вызывает у нее злость». Злость на меня за то, что ее жизнь оказалась тяжелее, чем должна была быть. Тяжелее, чем я ей говорил. Злость за то, что приходится крутиться на двух работах, чтобы сводить концы с концами. Потому что я уехал и не забрал ее с собой, как обещал. Прошлой ночью я катался еще час, а когда привез Халли домой и, наконец, добрался до постели, не смог уснуть. Мне это не впервой». Но на этот раз часы, проведенные без сна, были потрачены на осознание суровой реальности. Я всегда концентрировался на собственной злости на Халле и никогда не задумывался о том, почему она может испытывать аналогичное чувства ко мне. Может, сегодня вечером она дома, а может, у нее смена в баре, и ее подбросила туда Рен. С одной стороны, мне хочется дойти до соседней двери и предложить помощь или дать ей ключи от пикапа. Но ну, с другой, я еще надеюсь сохранить подобие дистанции и удержаться от излишней вовлеченности, чтобы не запутать все еще сильнее. В глубине души я также понимаю, что игра заведомо проиграна. Устав от мысли о соседке, я хватаю с кофейного столика пульт и уже собираюсь провести остаток вечера на диване перед телевизором, когда раздается звонок в дверь. Это странно, потому что сегодня суббота. Большинство моих товарищей тусят в городе, а у нашей компании вечер свиданий в трехзвездочном Мишленовском ресторане, куда бронирует столик за год вперед. И благодаря кому они туда идут? Кто так расстарался? Думаете, капитан хоккейной команды города? Или лучший разыгрывающий в НБА? Или недавний пенсионер, а в прошлом стартовый питчер воинов города Ветров? А может, его братец? красавец-жеребец и шорт-стоп? Нет. Это заслуга Миллер. Шеф-повар ресторана очень заинтересован в том, чтобы она приняла участие в разработке нового десертного меню и потому предложил столик в качестве взятки. Судя по тому, как Миллер предвкушает сегодняшний ужин, идея оказалась рабочей. Когда планировалось это мероприятие, меня, конечно, тоже пригласили но в очередной раз оказаться девятым лишним выше моих сил. Семейный ужин — это одно, а полноценный вечер свиданий, где только я буду в одиночестве, — совсем другое. Нет уж, это без меня. Очевидно, я слишком долго иду к двери. К тому моменту, когда я подхожу к порогу, замок уже открыт, и ручка поворачивается. В следующее мгновение дверь распахивается, И вся арава, стоявшая на крыльце, вваливается в дом. Первый с гордым видом заходит Инди с моим ключом. За ней Райан, Зи, Стиви, Кай, Миллер, Исая и Кеннеди с детьми на буксире. Друзья одеты с иголочки. Дети в пижамах. «Я намерен лишить тебя привилегий хранителя ключа», — говорю я Инди. Она отмахивается, проходя мимо. «Нет, не лишишь». «Ты же нас любишь!» «Что происходит?» Закрыв входную дверь, я следую за процессией в гостиную. «Няня отменилась!» Объясняет Миллер, что на самом деле вообще ничего не объясняет. Тейлор Зандерс подходит ко мне, и я беру ее на руки. «Я все-таки не понимаю, почему вы здесь. Вы же должны ужинать в ресторане!» Другие ребятишки, Айверсон Шей и его сестра Неви, а также Макс Роудс, забираются на диван, устраиваясь перед телевизором. Кай крепко прижимает к груди спящую малышку Эмми. Судя по улыбке, Инди собирается припереть меня к стенке. — Хочу напомнить, что ты мой лучший друг. К тому же обожаешь моего мужа и ради него готов на все. А я закрываю на это глаза. — Да брось, у нас все взаимно. — усмехаюсь я, бросая взгляд на Райна. «Было». Кажется, он начинает терять свою привлекательность. «Рио, нам нужно, чтобы ты посидел с детьми», — усмехается Райан. «Это они подбили тебя попросить? Считаешь, что у тебя больше шансов меня уболтать?» Он пожимает плечами, не возражая, что лишь подтверждает мою правоту. «Подождите!» Мои брови взлетают вверх. «Вы хотите оставить мне всех пятерых?» «Сразу?» «Кроме Эмми», — добавляет Миллер. «Ее мы возьмем с собой». Мне лестно думать, что я умею ладить с детьми, особенно с этими, но присматривать за четырьмя сразу — никаких шансов на то, что я справлюсь. Я смотрю на друзей в надежде на то, что это розыгрыш, но как бы не так. Миллер взирает на меня умоляющими глазами, пытаясь напомнить, каких трудов ей стоило организовать столик. Кай кивает на нее, как бы говоря. «Пожалуйста, чувак, не обмани ожиданий моей жены». На других я не смотрю, зная, что они лишь сильнее надавят на психику. И мотаю головой. э э нет. Это пахнет статьей об оставлении детей в опасности. Номер не пройдет». «Да они уснут через час». Подает голос Стиви. «Они уже в пижамах, а к девяти мы вернемся. Все, что от тебя требуется, это включить фильм и посидеть с ними до нашего возвращения». Кай не оставляет попыток прогнуть меня на радость своей женушке. «Они хотели еще разок потусить у дяди Рио, пока твой дом не превратится в стройплощадку. Правда, жучок?» Я смотрю на Макса. «У тебя есть человек-павук?» спрашивает он с дивана. «Прости, Макси», — я качаю головой. «Ничего интересного здесь нет. Одни овощи и скучный телек, который любят взрослые. Ни игрушек, ни снеков, ни развлечений». Он хохочет как ненормальный, потому что всю свою жизнь общается со взрослыми и в четыре года способен понимать сарказм. «Нет, мы будем смотреть человека паука Исая обнимает Кеннеди со спины, кладет руки ей на плечи и прижимает к своей груди. «Мы верим в тебя, Рио. Ты справишься». Я прищуриваюсь, глядя на них. «У вас двоих даже детей нет. Зато денег куры не клюют. Вы можете делать все, что хотите и когда хотите. Почему вы принимаете участие в этом коллективном прессинге? Не хотим оставаться в стороне?» пожимает плечами Исая. «И для Миллер этот ужин очень важен», — усмехается в тон мужу Кеннеди. «Тай!» — обращается Зандерс к дочери, которая сидит у меня на руках. «Как ты считаешь, дядюшка Рио справится?» Тейлор энергично кивает, а затем кладет голову мне на плечо и обвивает мою шею ручонками. Я тут же закрываю глаза в знак капитуляции. «Черт бы побрал этих сорванцов!» Снова открыв глаза, я вижу на лицах друзей одинаковые пакостные усмешки, потому что девчонка меня уделала. Они знают, что ради них и их ребятишек я готов на все. В частности, в субботу вечером смотреть мультик про Блуи или типа того. И обжираться крекерами «Золотая рыбка». «Ладно. Наконец соглашаюсь я». Только я накачаю их таким количеством сахара, что никто из вас сегодня глаз не сомкнет. И, Миллер, на тебе такой должок в виде десертов, что мало не покажется. Еще хочу, чтобы одно из блюд твоего меню было названо в мою честь. Что-нибудь повкуснее и поаппетитнее на вид. Итальянский десерт, само собой. «Само собой», — радостно скалится она. «Спасибо, спасибо» и все в восьмером разом устремляются к двери, чуть ли не одновременно пытаясь протиснуться в нее, пока я не передумал. Стиви на ходу бросает на кухонный островок сумку с детским барахлом, скороговоркой давая пояснение. Там книжки, мягкие игрушки, снеки, в том числе маленькие сэндвичи без корочки с арахисовым маслом и джемом. Их я точно съем сам. Попутно они целуют ребятишек, А Зандерс включает на телевизоре фильм. Уже в дверях Кай оборачивается. «Макс, ты самый старший! Ты за главного! Присмотри за дядей Рио! Не подведи!» Макси хихикает, а я тайком показываю Каю средний палец. «Кроме шуток, Рио, спасибо, что выручил», — говорит он. Милс вкалывала, как проклятая, разрываясь между двумя кондитерскими и весь месяц ждала этого вечера. Было бы ужасно жаль, если бы все сорвалось. «Не за что!» — отмахиваюсь я. «Вы, ребята, знаете, что я все сделаю для вас. И мы все сделаем для тебя!» Он легонько ударяет кулаком в косяк и исчезает за дверью. Инди выходит последний. Райан ждет на крыльце, но я преграждаю ей дорогу. «Инди!» «Скажи честно, по-твоему, это хорошая идея?» «Хорошая?» Она покачивает головой в раздумье. «Вот-вот, я про оставление детей в опасности. У меня всего две руки». «Ты действительно переживаешь об этом? Ты уже приглядывал за моими двумя. Думаешь, мы оставили бы с тобой детей, будь у нас сомнение? Все будет отлично. Они все тебя обожают». «Их четверо, Инди! Четверо!» У нее на губах расплывается знакомая усмешка. «Ты всегда можешь...» Она пожимает плечами. «Ну, я не знаю, вызвать подкрепление?» «Говорят, у тебя новая соседка. Вдруг она отлично ладит с детьми?»